Точку взяли без особых эксцессов. Не доезжая с полкилометра, вытряхнули на ходу МО и Севера вооруженных ВСК-94. Снайперская пара рассредоточилась на противоположных склонах распадка, взяв под огневой контроль двор усадьбы. Четверо волкодавов-кавказцев в этот момент были заняты тремя приближающимися машинами прил лаэрре у калитки наваливаясь передними лапами на изгородь из штакетника опоясывающую усадьбу вот вот перемахнут и устроят всем по первое число во дворе четверо доложил по рации север все со стволами большой к калитке пошел трое поменьше рассредоточились двое за кошарой по углам третий за домом у меня в секторе те что за кошаой — За домом не мой. — За домом мой, — тот же же поспешил сообщить Мо, — и хозяин мой. — Как руку подниму, убирайте собак, — приказал Антон, выходя из машины и переводя автомат в положение для стрельбы стоя. — Зачем пришел? — зычно крикнул здоровенный бородатый мужелан с карабином, подходя к калитке и наводя ствол на Антона. Видимо, тот самый Абай. Вид знакомой Нивы, возглавлявшей колонну, его немало не смутил. Он даже глазом не моргнул, рассмотрев за рулем страдальца Ваху. — Вот так и ни себе, кавказское гостеприимство! — пробормотал Антон, осторожно поднимая правую руку вверх. — Да простит нас общество защитой животных! — Плюх, плюх, плюх, плюх! Волкодавы, предсмертно провизжав, чуть ли не синхронно повалились на земь. Снайперы поразили цели с первого выстрела. С такого расстояния это совсем несложно. Абай втянул голову в плечи и принялся озираться, поводя по сторонам стволом карабина. Бородатая личина его выражала крайнюю степень недоумения. Откуда что берется? «Точка окружена!» — зоорал Антон, укрываясь за Нивой. «Твои сыновья сидят за кошарой и за домом. Мои люди в них целятся. Считаю до десяти. Все должны выйти сюда, положить оружие, отойти на пять шагов и руки за голову. После счета десять огонь на поражение. Раз, два... На счете десять четыре карабина были хозяйственно прислонены к изгороди. Не в грязь же бросать оружие как-никак. Аббать с сыновьями стояли, как было велено. Связав хозяев с торопой, произвели обыск, пользуясь подсказками Вахи. Мо, прибыв во двор, как заботливый гид, следовал за своим подопечным и ласково спрашивал, где что находится. Ваха незамедлительно отвечал. В этом аспекте у них СМО установилось большущее взаимопонимание. Ничего особенного на точке не было. Так, обычные ногчинские затарки, привычные для каждого, кто хоть единожды принимал участие в так называемой зачистке. С тыльной стороны дома навес, под навесом короб с углем. Короб легко отодвигаться в сторону, открывая ступеньки, ведущие в подвал. В подвале три камеры, двери железные с настоящими кормушками, как в обычном СИЗО. В одной из камер четверо обросших наподобие Эдмона Дантеса типов, обреженных в какие-то неописуемые лохмотья. Все славяне, безучастные лица, ничего не выражающие глаза, жмутся друг к дружке. «Мир, дружба, свобода!» — торжественно прозвосил Джо. «Российская армия объявляет вас свободными!» «Вчера хлеба не давали!» — робко напомнил один из рабов, самый старший, судя по виду. «Нет-нет, мы не настаиваем. Может, просто забыли?» Джо и Антон обескураженно переглянулись. «Не верят?» Свобода — это слишком странно.